С наступлением зимы пришлось повернуть обратно. К тому же тяжело заболел Пыльцов. Он с трудом ехал верхом и нередко падал седла. Сам Пржевальский обморозил пальцы на обеих руках. К северу от реки Хуанхэ экспедиция вышла к безлесному, но богатому ключами хребту Ланьшань, стоящему отвесной стеной, изредка прорезанной узкими ущельями. И Пржевальский проследил его на всем протяжении 300 километров, а восточнее обнаружил другой хребет, поменьше и пониже, Шейтен-Ула. Новый год путешественники встретили в Джан-Дзя-Коу. прошел около 500 километров по долинам вдоль берегов Хуанхэ и установил, что в этих местах У Великой Китайской реки нет притоков, и кроме того, само русло лежит иначе, чем можно увидеть на картах. Попутно он собирал растения, картографировал местность, делал геологическое описание горных пород, вел метеожурнал, наблюдал и поразительно метко фиксировал быт, нравы, обычаи людей, через чьи земли проходил. Но средства экспедиции оказались на исходе, и Прожевайский был вынужден возвратиться в Пекин, где провел месяц. В Пекине он заменил двух казаков, не оправдавших его ожидания другими, присланными из урги, ныне Уланбатер, Чибаевым и бурятом Иренчиновым, ставшими верными спутниками. И надежными друзьями. Кроме того, он обновил и укрепил караван. Весной 1872 года Пржевальский прежним путем добрался до южной части пустыни Алашань. Пустыня кончилась чрезвычайно резко. За ней поднималась величественная цепь гор. Это был восточный Наньшань. Прожевальский выделил в горной системе три мощных хребта окраенный мао маошань маленьшань лэнни лун лин и тньшилин переход через пустыню южного алашаня оказался особенно трудным на сотме верст ни капли воды редкие колодцы были зачастую отравлены дунганами Раскаленная почва пустыни дышит жаром, как из печки, голова болит и кружится, пот ручьями льется с лица со всего тела, животные страдают не менее нас, верблюды идут, разинув рты и облитые потом, словно водою. Однажды случилось так, что воды осталось всего несколько стаканов, они вышли в семь утра и шли девять часов, словно по раскаленной сковородке. Мы брали в рот по одному глотку, чтобы хоть немного промочить совсем почти засохший язык. Все тело наше горело, как в огне, голова кружилась, еще час такого положения, и мы бы погибли. Пржевальский совершил восхождение на гору Ганьсу, считавшуюся самой высокой точкой хребта. Я первый раз в жизни находился на подобной высоте. Впервые видел под своими ногами гигантские горы, то изборожденные дикими скалами, то оттененные мягкой зеленью лесов, по которым блестящими лентами извивались горные ручьи. Сила впечатления была так велика, что я долго не мог оторваться от чудного зрелища, долго стоял, словно зачарованный, и сохранил в памяти тот день, как один из счастливейших в целой жизни. Пробыв там около двух недель, он вышел к бесточному соленому озеру Куконор, лежащему на высоте 3200 метров. Заветная цель экспедиции достигнута. Правда, успех был куплен ценой тяжелых испытаний. Но теперь все пережитые невзгоды забыты. и в полном восторге стояли мы на берегу Великого озера, любуясь на его чудные темно-голубые волны. Закончив съемку с северо-западного берега озера Кукунор, Проживальский перевалил мощный хребет Кукунор и прошел в поселок Дзун, находившийся на юго-восточной окраине болотистой равнины Цайдам. Он установил, что эта котловина и что ее южной границей служит хребет Бурхан-Будда высотой до 5200 метров. К югу и юго-западу от Бурхан-Будда Пржевальский открыл горы Баян-Хара-Ула и восточный участок Кокушили, а между ними обнаружил волнистое плато, представляющее собой страшную пустыню, поднятую на высоту более четырех тысяч четырехсот метров. Так проживальский первым из европейцев проник в глубинную область Северного Тибета, к верховьям Хуанхэ и Янзы, Улан-Мурен, и правильно определил, что именно Баян-Хара-Ула является водоразделом между обеими великими речными системами. На Тибетское Нагорье, Они вышли зимой и на высоте трех-четырех тысяч метров провели два с половиной месяца. проживальский вспоминал, что малейший подъем казался очень трудным, чувствовалась одышка, сердце билось очень сильно, руки и ноги тряслись, по временам начинались головокружение и рвота. Стояли жестокие морозы, топлива не было. Ночи они проводили в юрте без огня. Постель состояла из одного войлока, посланного на мерзлую землю. Из-за холода и большой высоты, из-за сухости и разреженности воздуха заснуть не удавалось, только забыться. Но и в забытии мучило удушье, порождавшие тяжкие кошмары. «Жизнь наша...» была в полном смысле борьба за существование, и только сознание научной важности предпринятого дела давало нам энергию и силы для успешного выполнения своей задачи. В конце зимы 1873 года Прожевальский вернулся в Дзун. Встретив весну на озере Куконор, он прежним путем, без проводника, прошел к южной окраине пустыни Алашань. Безграничным морем лежали перед нами сыпучие пески, и не без робости ступали мы в их могильное царство. Вдоль хребта Хеланопынь, уже с проводником, они в страшную жару двинулись на север и пересекли восточную часть пустыни, причем едва не погибли от жажды. Проводник сбился с дороги. Миновав западные предгорье хребта Ланьшань, Пржевальский прошел через наиболее безводную, дикую и пустынную часть Гоби и открыл гряду Хурх-Ула — крайний юго-восточный отрок Гобийского Алтая. Термометр на солнце показывал 63 градуса по Цельсию. На пути ни одного озерка. В колодцах, расположенных один от другого на расстоянии 50-60 километров, не всегда была вода. Он вернулся в Кяхту в сентябре 1873 года, так и не достигнув столицы Тибета Лхасы. По пустыням и горам Монголии и Китая проживальский прошел более 11 800 километров, и при этом нанес на карту в масштабе 10 верст в одном дюйме около 5700 километров. Научные результаты этой экспедиции поразили современников. Приживальский дал подробные описания пустынь Гоби, Ордоса и алашани высокогорных районов Северного Тибета и котловины Цайдама, открытой им, впервые нанес на карту Более двадцати хребтов, семь крупных и ряд мелких озер. Карта Пржевальского не отличалась точностью, так как из-за очень тяжелых путевых условий он не мог делать астрономические определения долгот. Этот существенный недочет позднее был исправлен им самим и другими русскими путешественниками. Он собрал коллекции растений, насекомых, пресмыкающихся рыб, млекопитающих. При этом были открыты новые виды, получившие его имя. Ящурка Прыжевальского, расщепохвост Прыжевальского, Рододендрон Прыжевальского. Михаил Александрович Пыльцов, самоотверженный его товарищ, был удостоен такой же чести. Двухтомный труд «Монголия и страна Тангутов 1875-1876, в котором Проживальский дал описание своего путешествия, доставил автору мировую известность и был полностью или частично переведен на ряд европейских языков. В Петербурге Проживальского встретили как героя: речи, банкеты, торжественные собрания, Русское географическое общество присуждает ему свою высокую награду, большую золотую медаль. Он получает золотую медаль Парижского географического общества и высочайшие награды, чин подполковника, пожизненную пенсию в 600 рублей ежегодно. Его называют «замечательнейшим путешественником нашего времени», ставят рядом с Семеновым Тяньшанским. с штерном и Белинсгаузеном, с Ливингстоном и Стэнли. В январе 1876 года Прожевальский представил в Русское географическое общество план новой экспедиции. Он намеревался заняться исследованием восточного Тяньшаня, дойти до Лхасы, увидеть которую мечтало столько поколений европейских географов. И главное — обследовать загадочное озеро Лабнор. Кроме того, в тех краях, как писал Марко Поло, обитает дикий верблюд. Прожевальский надеялся найти и описать это животное. Почти два месяца занял путь от Москвы через Урал в Семипалатинск, где Прожевальского ждали верные спутники чибаев и иренчинов Прибыв в Кульджу в июле 1876 года, Пржевальский вместе с помощником Федором Леонтьевичем Эклоном в середине августа двинулся вверх по гладкой, как пол, долине Ильи и ее притока Кунгеса и перевалили главную водораздельную цепь восточного тяньшаня. Пржевальский доказал, что эта горная система в средней части разветвляется. Между ответвлениями он обнаружил два изолированных высоких плато — их Юлдуза и Бага-Юлдуза, верховьев реки Хайды-Гола, впадающего в озеро Баграшкёль. К югу от озера он пересек западную конечность безводного и бесплодного хребта Курук так и правильно определил его, как последний отрок Тяньшаня в Лобонорскую пустыню. Далее, к югу, расстилались необозримой гладью пустыни Тарима и Лобнора. Лобнорская, самая дикая и бесплодная из всех, хуже даже Ольшанской. Достигнув низовья в Тарима, Пржевальский впервые описал их. На его карте река Кончидарья получила правильное изображение. Появился новый северный рукав Тарима — река Инчикидарья. Кончидарья, вытекающая из озера Баграшкёль, была тогда нижним левым притоком Тарима. Теперь в половодье она впадает в северную часть озера Лабнор. Маршрут через пески Токламакан — до оазиса Чаркалык, в низовьях реки Черчен, бассейн Лабнора, также впервые описанный Пржевальским, позволил ему установить восточную границу пустыни Токламаклан. Пройдя южные отроги Тиншаня, путешественники вошли в город Курлю, где их ждал эмир, обещавший содействие экспедиции. Эмир приставил к русским своего верного человека Заманбека, некогда состоявшего на русской службе, и предписал ему неотлучно находиться при экспедиции. Заманбек повел их на Лабнор самой трудной дорогой. С наступлением зимы ударили морозы под 20 градусов. Реки еще не стали, и переправляться через реку Тарим пришлось по воде. И когда заветная цель казалась совсем близкой, перед путешественниками, там, где на картах обозначалась равнина, вдруг выросли горы. Еще на переправе через Старим проживальский увидел далеко на юге узкую, неясную полосу, чуть заметную на горизонте. С каждым переходом все отчетливее выступали очертания горного кряжа, И вскоре можно было различить не только отдельные вершины, но и большие ущелья. Когда же путешественник прибыл в Чарлык, то хребет Алтентак, неизвестный ранее европейским географам, явился перед ним громадной стеной, которая далее, к юго-западу, высилась еще более и переходила за пределы вечного снега. Глубокой зимой 1876-1877 года, 26 декабря, 5 февраля, Пржевальский исследовал северный склон Алтынтага более чем на 300 километров к востоку от Чаркалыка.